Глава 10 Что делать, когда на тебя охотятся десятки обиженных игроков из сильного клана? Заявить о себе погромче, конечно. Я накинула защиту теней и нагло, осознавая собственное превосходство, вышла прямо на границу оскверненной земли. Где-то неподалеку качаются игроки. И очень скоро у них появится новая цель. Столь непривычный в сказочном мире звук электрогитары разнесся по лесу, любезно сообщая всем желающим, где искать барда мрака. Вслед за музыкой летел мой голос. Скоро из-за деревьев показались любопытные лица игроков Сильвари, но ни одного знакомого имени не было. Несмотря на задание, нападать первое не хотелось, и я продолжила петь. Темп нарастал, звук стал жестче и агрессивней, а в голосе прибавилось злости. Из-за деревьев неспешно и грузно вышел страж леса и традиционно остановился у границы мрака, не в силах преодолеть чуждую магию. «Прощаюсь с прошлым и жгу его кострами. Я тот же хлипкий голос, но я теперь с зубами». Фрагмент песни «Зубы» группы Люмин. Окрестные игроки собирались на импровизированный концерт, и к концу песни их было уже с десяток. Парочка даже принялась выплясывать, радуясь неожиданному развлечению. А один умник по имени Хрен Моржовый достал лук и попытался превратить меня в дикобраза. Несмотря на превосходство почти в десять уровней, ни хрена у хрена не получилось. Стрелы лишь поцарапали щит, а я, не прерывая исполнения ваншотнула его тенью. Прогресс задания «Дорога и ученичество. Шаг первый. Убито четырнадцать Сильвари из тридцати». Произошедшее впечатлило игроков, но отреагировали они по-разному. Некоторые тут же активировали всевозможные защиты и расовую скрытность, в то время как другие весело свистели, улюлюкали и хлопали в ладоши. Желающих напасть больше не было, зато нашлись желающие послушать. Оказалось, что на игроках тоже качается известность. Я подняла эту характеристику до 32 единиц к моменту, когда появились пакиллеры. «Я вижу мертвых людей», — раздалось у меня над самым ухом, и системное сообщение оповестило о полученном эффекте оглушения. Тут же из состояния скрытности вышло что-то около двух десятков игроков, начавших дружно атаковать меня. Я только мысленно улыбнулась. Через пять секунд действие стана закончится, и я отправлю наглеца на перерождение первой же тенью. Но через пять секунд в меня прилетела оглушающая стрела охотника. За ней последовал новый эффект оглушения, за ним следующий и еще один. Слаженная команда игроков просто не выпускала меня из контроля, сведя на нет преимущества экипировки и новых заклинаний. Убили меня за неполные три минуты, не позволив выпустить ни единой тени. Все, что мне оставалось, злиться и корить себя за эпическую тупость. Утешение пришло с неожиданной стороны. Как и многие, я не читала стандартные системные сообщения и раздраженно попыталась отмахнуться от очередного. Бла-бла, доступ в игру закрыт на 12 часов. Всегда одно и то же. Но не на этот раз. Передо мной висели виртуальные кнопки выбора «да» и «нет». Несколько обалдев, я вчиталась в сообщение. Вы умерли. Доступно перемещение в серые земли. Переместить. «Так вот как еще Барт может попасть в игровой мир мертвых, просто умерев!» Раздражение уступило место любопытству. «Да, переместить!» Мир выцвел, разом потеряв краски, запахи и звуки. Перспектива смазалась, яркий солнечный свет сменился рассеянным и неживым свечением мертвого неба. «Я вновь в серых землях!» Время пребывания в серых землях после игровой смерти — не может превышать четырех часов. После вы будете отключены от игры на стандартный срок. «Любопытные вы существа, свободные жители», — раздался голос Эйда. Дух инструмента стоял рядом со мной в том самом обличье, которое я принял после выбора роли танка. Кипрею для посещения серых земель требовалось проложить путь через Внемирье. Тебе же достаточно просто погибнуть в Барлеоне, и блуждать тут в ожидании возрождения такой вот я серийный самоубийца я театрально поклонилась а почему ты не потерял форму как в прошлый раз ты сформировала мой постоянный облик в барлеоне и теперь я временно утрачу его лишь во внемирье я молча кивнула принимая информацию к сведению села на пыльную землю мира мертвых и достала из рюкзака записки кипрея раз уж удалось умереть Нужно продолжить цепочку заданий. Вита – жизненная сила, разлитая по всей Барлеоне, в земле и воде, в растениях и животных, в смертных и даже богах. Я не владею темой глубоко, но усвоил одно – вита неоднородна, различно по свойствам и структуре, и не всякая вита пригодна живым существам. Растения и мы, сильвари, способны питаться витой воды и земли. Животные и разумные способны питаться витой растений, других животных и разумных. У меня нет понимания, какую виту поглощают боги, но я уверен, что есть и такая. Иногда мне кажется, что память и чувства разумных, способные питать души в серых землях, это тоже особая разновидность виты. Когда-нибудь я надеюсь познать всю глубину мироустройства, но сейчас тебе следует узнать иное. Витары – Особые растения, родственные самому древу. Сокрытая в Витаре жизненная сила не способна принять душу разумного, но при соблюдении ряда условий может вместить душу зверя. Призови избранную душу в семя Витара и положи семя в землю сокрытого леса. Чтобы привязать душу проводника к себе, напитай семя соком, текущим в твоем теле. Сила твоей Виты – свяжет вас незримой и нерушимой нитью. Но этого недостаточно. Проводник по своей природе зверь, а в тебе нет животной сути. Чтобы помочь семени Витара удержать чуждую животную душу, нужна кровь зверя. Можешь попросить немного крови у кого-то из братьев Ирхов или представителей иных разумных рас, обладающих схожей витой Не вздумай использовать кровь зомби и иных мертвецов, И помни, что именно твою виту проводник должен познать первой Задание «Создание проводника. Шаг 2 обновлено. Призовите душу животного в семя Витара. Награда – доступ к следующему заданию цепочки. Я отложила в сторону записки, взяла призрачное яйцо в левую руку, а семя Витара – в правую. Интересно, а если я объединю их прямо здесь и сейчас? Сработает? В тексте задания ограничений нет, но я так поняла, пребывание в серых землях не было нормальным досугом десятого. Эйд, ты видел, как Кипрей создавал своего проводника? Нет, Ларрелэй, на момент моего создания у десятого уже был проводник. А ты знаешь что-то полезное об их создании или свойствах? Увы, я знаю не так много о проводниках. Они принадлежат сразу двум мирам и помогают живым находить желаемое в мире мертвых. Чем сильнее и опытней проводник, тем точнее он понимает цель поиска. Некоторые проводники обладают особыми, иногда уникальными свойствами. «А от чего зависит сила и опыт проводника?» — заинтересовалась я. «Проводников обучают особые наставники», — пояснил Эйт. «Их можно найти как в Барлеоне, так и в Серых Землях». Чаще всего это шаманы и некроманты. Но иногда наставниками становятся самые невероятные существа. И как отыскать такого наставника? Заинтересовалась я. Боюсь, я не в силах помочь тебе в этом, виновато ответил Эйт. Зато я в силах, раздался старческий, надтреснутый голос. Я вздрогнула, и едва не выронила призрачное яйцо. Пока взгляд искал говорившего, в сознании мелькнул безумный вопрос. «Может ли разбиться бесплотный предмет?» «Не бойся, дитя!» — вновь произнес незнакомец, и я, наконец, различила сгорбленный пепельный силуэт, сливавшийся с пыльной серостью окружения. Эйт молча встал между мною и незнакомцем, и мне пришлось постараться, чтобы рассмотреть его. Говоривший был даже не старым, древним. Годы избороздили лицо человека складками и морщинами. Согнутая спина не позволяла оценить рост. Тощие узловатые пальцы сжимали посох, облик которого нельзя было определить. Текучий и изменчивый, как души легендарных предметов, что я видела ранее. Имя и уровень души были скрыты. Я спрятала семя витара и яйцо в рюкзак, поднялась и машинально отряхнулась. Местное пылище постоянно заставляло чувствовать себя испачкавшейся. «Кто вы?» — спросила я, встав рядом с Эйдом. Беспокойства я не испытывала. Прошлый опыт подсказывал, что души мертвых не в силах причинить мне вред. «Мое имя — Нейтан!» Все тем же старческим голосом представился незнакомец. «Я один из тех наставников, о которых рассказывал твой спутник». При жизни был одним из них. Поправился он. «Надо думать, вы совершенно не случайно оказались поблизости?» Скептически предположила я. Из горла старика исторгся неприятный кашляющий смех. «Это было бы действительно поразительное совпадение», отсмеявшись, ответил он. «Нет, я пришел вполне с определенной целью. Почувствовал будущего проводника» и решил предложить услуги по его обучению. Я призадумалась. С одной стороны, подозрительно, что первый наставник преподнесен мне на блюдечке. С другой, может, это стартовый курс обучения о работе с проводниками? Гайдов-то по теме может не быть? Сразу встречный вопрос. Как можно обучить проводника, что еще не создан? «Обучить нельзя», — согласился нейтон но я могу наделить дополнительным свойством душу, что ты намереваешься сделать проводником. Звучало столь же интересно, сколь и подозрительно. Какого рода свойства? И что я буду должна за такое усиление? Старик пожевал сморщенные губы и поглядел на меня выцветшими почти белыми глазами. Дополнительное умение поиска. За это ты должна будешь закончить для меня одно дело в мире живых. Я вопросительно посмотрела на Эйда. Шлем с опущенным забралом не позволял понять эмоции духа, но голос его звучал задумчиво. «Именно этим и занимаются наставники, Лорелэй. Учат проводников лучше искать». «Какого рода дело ты не завершил, Нейтан?» — спросила я у духа. Я ожидала что угодно, от мести старому врагу до возвращения души в Барлеону, но Нейтан меня удивил. Я не передал фамильную реликвию потомку. Старик печально усмехнулся и отвернулся, пряча от меня лицо. Когда-то я был надменным глупцом, озабоченным величием рода и фамилии. Я желал выдать дочь Майаджану замуж за подходящего кандидата, словно племенную кобылу. Она воспротивилась этому и бежала с возлюбленным, нещим и безродным. В его словах не было гнева, лишь бесконечная усталость. Тогда я счёл это предательством. Я отрёкся от собственной дочери, назвал позором семьи. Старик немного помолчал и печально закончил рассказ. Лишь в глубокой старости я осознал, как был неправ. Я попытался всё исправить, найти её, но не успел. Смерть застала меня в пути, не позволив завершить начатое. Я хотел передать родовой перстень, что достался мне от отца Майэджане. Теперь, наверное, прошли многие годы, может, даже века. Но то, что я до сей поры не ушел в небытие, дает надежду, что мой род продолжается. Майэджана и ее потомки помнят меня, несмотря на то, что я их предал. Предложено задание. Фамильная реликвия. Описание. Отыщите на месте гибели нейтона фамильное кольцо и доставьте его потомку. Класс задания – уникальная цепочка. Награда за выполнение – разблокировка бонусного свойства проводника. Штраф за невыполнение – отказ от задания – нет. Я и так и эдак вчитывалась в условия задания, но минусов не находила. Никаких штрафов, ограничений по времени, а в перспективе проводник получит дополнительное умение. «Я завершу, начитая тобой», — пообещала я Нейтану, принимая задание. На старом лице появилась улыбка. «Позволь отметить на твоей карте мой последний маршрут. Точное место моей гибели тебе предстоит отыскать самостоятельно, как и следы моей Джаны и ее потомков». Я развернула карту, и призрак ткнул пальцем в белое пятно где-то в свободных землях. На карте появилась подсветка квестовой области. Да уж, отыскать один единственный перстень на такой территории будет непросто. «Как мне отыскать место твоей гибели?» — спросила я в попытке сузить область поисков. «Были там приметные места?» Старик хрипло рассмеялся, и смех был неожиданно холодным и жестоким. «Поверь, ты узнаешь место!» При жизни я был не только бессердечным дураком, но и весьма умелым чернокнижником. Пусть я погиб в последнем бою, но сумел прихватить с собой всех нападавших. Сомневаюсь, что спустя тысячу лет там что-то взрастет. Отсмеявшись, он продолжил уже прежним тоном. — Но ты права, отыскать перстень будет очень непросто. — Пожалуй, я могу предложить тебе аванс, Барт. Обещанное мной свойство будет доступно проводнику с момента рождения, но до момента выполнения обещания ты не сможешь им управлять. Время от времени проводник сам будет использовать обещанное свойство, а не по твоему приказу. Это поможет в поиске перстня. Звучало интересно. Бонусное свойство со случайным срабатыванием лучше, чем никакого бонусного свойства, верно? А чернокнижники как раз должны неплохо понимать и в питомцах, и в взаимодействии с миром мертвых. И что нужно сделать, чтобы получить этот аванс? Позволь мне коснуться яйца, попросил старик, и я, поколебавшись, выполнила его просьбу. Узловатые тощие пальцы коснулись призрачного яйца, и то на миг осветилось багровым светом. Предмет призрачное яйцо, получил новое пассивное свойство. Поиск проклятых предметов. «Послушай старика, Барт», — произнёс Нейтан. «Не трать ни одного драгоценного мига жизни. Они невосполнимы». Будто в ответ на его слова замигала иконка вызова через функционал капсулы. «Я махнула на прощание духу старого чернокнижника и покинула игру». Система на прощание оповестила о невозможности войти в игру на 12 часов. «Кирюх, ты в порядке?» — раздался обеспокоенный голос Паши. Я осторожно выглянула из капсулы. Лётчик стоял в дверях, деликатно повернувшись ко мне спиной. «Нормально. А что, были сомнения?» «Мы с тобой пытались по амулету связаться», — пояснил Паша. «Ты молчок в ответ. Я ж сюда, а ты всё ещё в этой банке маринуешься». Но я и напрягся. Догрохнули да меня. Зато оказалось, что я в серые земли теперь после игровой смерти могу ходить. Выйди, я оденусь. Как скажешь, ваше величество. Летчик вытянулся во фрунт. Прикажете позвать служанок или сами будете продолжать нарушать этикет? А что, есть служанки? Заинтересовалась я, все еще не решаясь выбраться из капсулы. Есть прапор, а у прапора есть восемь лапок. Браво, доложил Пашка чем не три служанки. Прикажете зватьс Честный Барт не имеет дел с потомками тарантулов, гордо объявила я. Закрывай дверь, звони Сашке. Есть время погулять. На следующее утро Пашку забрали врачи. Нужно было протестировать его регенераторы и глазной имплант. Летчик обмолвился, что в отличие от остальных тканей, Искусственное глазное яблоко подбирать и устанавливать сложно. Протез должен совмещаться с имплантом, выполняя ряд функций. Каких, правда, объяснять не стал, да и я сама особо не лезла, зная, как Паша не любит тему своего здоровья. По Пашкиной просьбе мне и катафею было разрешено сопровождать летчика в госпиталь, находящийся в соседнем городе Кисловодске. Летчик аргументировал наше присутствие тем, что после осмотра собирается прогуляться по городскому парку раз уж представилась возможность, и ему понадобится сопровождение. Старший из врачей пошутил насчет аристократии и челяди, но добро на наше присутствие все же дал. Внутрь самого госпиталя нас, правда, не пустили. Узрев Снегова, дежурный врач сделал страшные глаза и пообещал вызвать караул, наряд милиции и орбитальные лазеры, если, цитирую, «это носатая полена переступит порог». Санек тут же изобразил саму честность и невинность, подхватил меня под локоть, и утащил гулять в парк, разбитый вокруг лечебного заведения. «Я так понимаю, в этом госпитале ты успел побывать?» — задала я вопрос, уже уверенная в ответе. «Было дело», — не стала отрицать Саня. «Кто ж знал, что они тут такие злопамятные? Никакой свободы личности. А потом еще будут говорить, что это у нас муштра. Да им самим пора прусский флаг вывешивать. О, лавочка свободная». Вид с лавочки открывался красивый. Госпиталь расположили на холме у реки, и можно было наблюдать практически всю туристическую зону города. Сашка полез в карман, достал пакет семечек и вручил мне. — Ща, набегут ракетиры! — пояснил он в ответ на мой недоумевающий взгляд. Словно услышав, по дереву сбежала упитанная белка и абсолютно бесстрашно вскарабкалась к нам на лавочку. — Хамьё пушистое! — охарактеризовал грызуна Саня. «Лисы на тебя нет! Кирюх, выдай бандиту его долю!» «Первый раз вижу, чтобы зверьё так бесстрашно к людям подходило», — сообщила я, стараясь вскрыть пакет, не напугав белку шуршанием. «Ну, если это только не бухой Витя, тот в подпитии становится страшно общителен. И страшно общителен — верное сочетание слов». Вопреки опасениям, белка деловито прыгнула мне на колени, и самым хамским образом сунула морду в едва открытый пакет. И не зря, заслышав шуршание, к нам по стволу ближайшего дерева поспешила еще одна пушистая любительница халявной жратвы. «Лучше поставь пакет на землю», — посоветовал Саня, наблюдая, как по веткам к нам спешит еще пара хвостатых гостей. Тем временем прибежавшая второй попыталась отпихнуть первую от харчей, а на моих коленках возник клубок из дерущихся грызунов. Сашка молча спихнул их на землю, но те даже не обратили на столь вопиющее хамство никакого внимания, полностью поглощенные своими разборками. «Жаль, перца не взял», — посетовал разведчик. «Я поставила пакет на лавочку подальше от себя. Ну их к черту, милых представителей фауны. Затопчут же нафиг и имени не спросят. А перец зачем?» «Я их им угощал, когда особо борзеть начинал», — охотно поведал Саня. Есть такой сорт «Огонек». Маленький, красный и очень злой перец. Вот даешь его такой борзоте, наблюдаешь шикарный мордобой в стиле старых голливудских комедий, а потом победитель с наслаждением хряпает перчика полным хавальником. Сашка посмотрел на часы, поморщился, вынул из кармана плоскую фляжку и сделал из нее пару глотков. «Гадость!» — сообщил он, убирая флягу обратно. «Оборотное зелье?» предположила я, любуясь беличьим вариантом рестлинга. «На самом деле ты работаешь на того, кого нельзя называть?» «Скорее версия про братца Иванушку. Правда, тому запрещали пить, чтобы козленочком не стал, а мне наоборот. Пей, пока в козла не превратился». Ухмыльнулся Саня. «Черт, рогатку забыл. И как назло, вон главный психолог госпиталя бежит». Он указал на упитанного военного, спешащего куда-то по соседней дорожке. — Боюсь даже представить, почему при виде врача ты вспоминаешь о рогатке. — Психолога, — уточнил Саня. — А еще он боится мышей. Вид у него при этих словах был задумчивый и немного пугающий. Ох, его бы энергию да в благое русло. — Точно. — Слушай, — я развернулась к Снегову и едва не подпрыгивала от нетерпения. — А не хочешь помочь мне прищучить где-то три десятка игроков в Барлеоне? — Да в легкую! — не раздумывая, согласился Саня. — Только если это не Ксюса-товарищи, они мне как животные симпатичны. — Не, ухо и развеселую компанию. — уй ты ж моя кровожадина! — умилился Котофей и с пафосом добавил. — Я знал! Я чувствовал в тебе родственную душу! Торжественность момента была подпорчена белкой, вскарабкавшейся на Сашкино плечо, и сунувший любопытный нос ему в ухо. Котофей чертыхнулся и со словами «А вот белочка на плече мне еще не ко времени» согнал грызуна на землю. «А сама что, не вытягиваешь?» — поинтересовался Саня, отсыпая согнанной белке компенсацию семечками. «Ну ты ж вроде теперь сама толпу уработать можешь. Я тебе зачем?» В общем, оказалось, что даже имбу можно укатать слаженной командной работой, призналась я и поведала Сашке историю недавнего позорного поражения. Еще много фрагов нужно. Саня чуть призадумался и уточнил скорее для самого себя, чем реально по делу. Там же кругом лес, прям заросли, так? Ага. Да ничего сложного, поставлю им пару музыкальных шкатулок, ну и прочих милых сердцу супостата игрушек. «Им понравится, гарантирую». «Но надо, чтобы их убила я, а не игрушки», напомнила я катафею глядя, как на его лице появляется очень неприятная улыбка. «А ты и убьешь!» Тот явно уже мыслями был в лесу и расставлял, как он выразился, милые сердцу супостатой игрушки. «Сделаю их не особо убойными, а ты просто добьешь подранка, эдакие ударами за рекорда, с авторской музыкой, идущей аккомпанементом, «Заодно и испытаем, что придумали». «Ты же понимаешь, что они потом и тебя гонять начнут?» уточнила его Снегова. «Ой, ну напугали ежа голыми полужопиями!» презрительно фыркнул тот. «Гонялка не выросла! Мороженое будешь?» резко сменил он тему, углядев белый фургончик, подъехавший к скверу. «Кто ж не будет мороженое?» даже удивилась я. «Рожок с карамелью». Сашка подхватился и порысил к фургону, сопровождаемый задумчивыми беличьими взглядами. Пушистые вымогатели явно размышляли, какую долю мороженого с нас слупить так, чтобы хватило всем. «А вот хрен вам!» — погрозила я кулаком в конец охамевшим белкам, воткнула в уши наушники и включила плеер. Витек скинул новый альбом любимой группы и требовал мое мнение об этом шедевре. Рядом приземлился молодой парень в госпитальной пижаме. «Что слушаете?» — поинтересовался он достаточно громко, чтобы я услышала сквозь рев в наушниках. По лихому виду госпитального страдальца было видно, что разговор затевается не из желания расширить музыкальные горизонты. Вместо ответа я вытащила один наушник и протянула довольному налаживанием контакта парню. Но только он вставил наушник, довольная улыбка стерлась с лица будто ластиком. Несколько секунд он молча пялился на меня, Потом без единого слова вернул наушник и ушел прочь. Наверное, не разделял моих музыкальных вкусов. Бывает. «Слабак!» — фыркнул ему вслед вернувшийся Сашка. Торжественно вручив мне мороженое, он выкрутил белком кукиш и, усевшись на лавочку, без спроса воткнул наушник себе в ухо. Я не возражала.